Эта гипотеза подтверждается исследованиями. Искаженная оценка важности сенсорного стимула порождает сознательный опыт совершенно иного содержания, чем следовало бы ожидать, при том, что реальность мистера Б строится именно на этой информации, и его сознание должно осмыслить именно этот опыт. Если принять во внимание информацию, содержащуюся в сознательном опыте мистера Б, то его галлюцинации и попытки придать смысл его заблуждениям кажутся не такими уж идиотскими, а вполне возможным, хотя и маловероятным объяснением тех ощущений, которые он испытывает. С учетом этого, поведение, обусловленное его когнитивными решениями, выглядит уже разумнее. И несмотря на патологическое нарушение функции мозга, мистер Б. остается в сознании и свою жизнь воспринимает сознательно. Прогулки в бессознательном состоянии. Впрочем, поведение может быть ненормальным и тогда, когда бодрствует лишь часть абсолютно здорового, функционирующего мозга. В многоуровневом мозге одновременно и слаженно происходит множество активных процессов. Но что, если процессы рассинхронизируются, если все уровни будут работать, но не Влад? Наш следующий пациент — мистер А. И это, пожалуй, самый жуткий случай. Мистера А по отзывам родных и друзей прекрасного семьянина разбудили лай собак и незнакомые голоса. Он торопливо спустился по лестнице и увидал внизу нескольких вооруженных полицейских, готовых стрелять. Ошеломленного, ничего не соображающего мистера А в наручниках, затолкали на заднее сиденье полицейского автомобиля. И, сидя там, он вслушивался через окно в разговор сотрудников экстренных служб, трясясь от страха и селись понять, что происходит. Он уловил, что его жена смертельно ранена, и решил, что полиция явилась сюда в поисках виновника преступления. Лишь позже он понял, что злодея уже нашли, и это он сам. Обессилев от ужаса, мистер Ани мог вспомнить ничего, кроме того, что несколько часов назад он спал в своей постели. В полиции ему рассказали о случившейся трагедии. Мистер А. жестоко убил свою жену, как потом определили, во время приступа сомнамбулизма. В таком состоянии он встал с кровати и отправился чинить фильтр в бассейне, о чем жена просила его за ужином. Должно быть, она проснулась и спустилась за ним, чтобы отвезти его обратно в спальню. Его оторвали от работы, он пришел в ярость и нанес жене 45 ударов, после чего убрал инструменты в гараж, пошел назад, обнаружил, что она еще жива и столкнул ее в бассейн, где она и утонула. Затем он вернулся в спальню, полицию вызвал сосед, который услышал крики и лай, выглянул из-за забора и увидел, как мистер А, явно плохо соображая, катит тело в бассейн. В голове не укладывается, как можно убить собственную любимую жену, будучи в состоянии сомнамбулизма. Но поскольку у мистера А не было явного мотива, он не пытался спрятать тело и орудие убийства и ничего не помнил о произошедшем, суд присяжных решил, что мистер А действовал непреднамеренно и не отдавал себе отчета в том, что делал. Если так, то что же происходило в голове и разуме мистера А, когда его охватило неистовство? Сомнамбулизм относится к парасомнии, расстройствам сна — это... Аномальное поведение во время сна. По результатам многолетних исследований с проведением электроэнцефалограмм сомнологи выявили две основные фазы сна. Сон быстрых движений глаз и медленно-волновой сон. Приступы сомнамбулизма, превращающие человека в спящего на ходу, обычно наступают после резкого и неполного спонтанного пробуждения в медленной фазе, которая длится в течение первых двух часов ночного сна. Пытаться разбудить лунатика бесполезно и даже опасно, так как физический контакт может быть воспринят им как угроза, и он может жестко отреагировать. В норме медленная фаза сменяется быстрой, при этом мышечный тонус падает, что предупреждает движение. В большинстве случаев сомнамбулизм не приносит никакого вреда и, Нередко дает повод свидетелю рассказать забавную историю, начав ее с такой преамбулы: Ты не представляешь, что ты вытворял сегодня ночью. И если человек лунатик, то и впрямь не представляет, потому что ничего не помнит о своих ночных похождениях. Со стороны, как правило, кажется, что при просомнении люди ведут себя иррационально и непонятно. Они могут посреди ночи начать пылесосить или возиться в саду, не обращая внимания на то, что их окружает. Порой лунатики затевают весьма сложные и потенциально опасные предприятия, принимаются косить газон, чинить мотоцикл или уезжают на машине. Столь непростые действия заставляют усомниться в том, что в таком состоянии человек и впрямь не сознает, что делает. Хотя и не часто, но бывает, что подобные случаи заканчиваются насилием. Когда дело доходит до суда, вопрос о преднамеренности таких действий становится решающим. что обостряет споры о сознательном поведении людей, гуляющих во сне. Картирование активности мозга и электроэнцефалография позволили получить более ясную картину мозговых процессов во время медленно-волнового сна, эпизодов сомнамбулизма и при конфузионном пробуждении. Оказывается, мозг наполовину спит, наполовину бодрствует, мозжечок и ствол функционируют, при минимальной активности большого мозга, полушарий и коры. Проводящие пути, участвующие в управлении сложной моторикой и генерированием эмоций, работают в полную силу, а те, что связаны с лобной долей и необходимы для планирования, внимания, оценочных суждений, распознавания выражений лица и управления эмоциями, отключены. Лунатики ничего не помнят о своих выходках и ни шум, ни крики их не разбудят, потому что части коры мозга, ответственные за обработку сенсорной информации и формирование новых воспоминаний, спят. Они отключились на время, отсоединились и никак не участвуют в непрерывном сознательном процессе. Вероятно, мистер А. воспринимал события сознательно, но совсем не так, как он же воспринимал бы их в состоянии бодрствования. Исходя из концепции многослойного мозга, мы можем предположить, что определенные модули низшего уровня, формирующие сознание, оставались активными, и это позволило мистеру А уверенно двигаться в нужном направлении и испытывать эмоции, в то время как другие на относительно высоком уровне бездействовали, спали. Не дав ему шанса понять, что происходит, узнать жену, услышать ее крики и запомнить случившееся. Определенные зоны мозга оказались разъединены и изолированы в масштабе всей системы. За поведение и сознательный опыт отвечали лишь отдельные модули. Погруженная в сон кора мозга, к несчастью, оставалась наглухо закрытой и ко всему безучастной. Когда оковы сна пали, молчавшие модули мистера А очнулись в кошмарной реальности. Те области его здорового мозга, которые во время этого страшного происшествия бодрствовали и которым не мешали процессы обработки информации модулями когнитивного контроля в спящей коре, инициировали поведение, вовсе не свойственное этому человеку, обычно доброму и не склонному к насилию. Именно тот факт, что действия мистера А полностью противоречили его личностным характеристикам и нравственным нормам, дал присяжным основание вынести вердикт «невиновен». Без движения, но в сознании. Напротив одной из самых тяжелых и мучительных поражений мозга травма его ствола, точнее, переднего отдела моста. Гибель нейронов, соединяющих мозжечок с корой, приводит к параличу при полном сознании. Широкую известность получил случай Жана Доминика Баби, главного редактора французского журнала «Эль». который в 43 года перенес инсульт именно с такими последствиями. Он вышел из комы спустя несколько месяцев в полном сознании. С сохранившимися когнитивными функциями, но подвижность сохранила только его левое веко. Ему пришлось ждать, пока кто-то не заметил, что он моргает и явно сознательно. Это называется синдром запертого человека. Те, кому с позволения сказать «повезло», способны моргать или вращать глазами по своей воле, Пусть это лишь небольшие и довольно утомительные для них движения. Так они могут общаться, другим и этого не дано. Нередко проходили месяцы, а то и годы, прежде чем те, кто ухаживал за больным, могли догадаться, что их подопечный все понимает, что медицинские процедуры без обезболивания заставляют его страдать и что он слышит разговоры о себе, но не в силах вмешаться. Когда стало ясно, что Боби в сознании, он воспользовался своей способностью моргать. Свой опыт жизни в параличе он описал в книге. Лежа в кровати, он сочинял и запоминал фразы. Затем его секретарь по четыре часа в день, сидя рядом с ним, перечисляла буквы французского алфавита, и Боби моргал, когда слышал нужную букву. Для книги «Скафандр и бабочка» понадобилось 200 тысяч морганий. В прологе Бобби описывает состояние человека, который пришел в себя. Парализован из головы до ног, пациента замурован в собственном теле. Он мыслит, но этого не видно. И единственным средством общения становится глаз, которым человек может моргать. Он пишет, что практически не может шевелиться, но чувствует боль, однако далее продолжает. «Разум теперь может порхать, как бабочка». Столько всего предстоит сделать. Можно воспарить в пространстве или во времени, отправиться на огненную землю или ко двору царя Медаса. Можно нанести визит любимой женщине, проскользнуть к ней и погладить ее еще сонное лицо. Можно строить воздушные замки, добывать золотое руно, открывать Атлантиду, воплощать свои детские мечты и взрослые сны. Бобей — пример неограниченных адаптационных возможностей человека. Собственно, такие пациенты, по-видимому, должны уметь приспосабливаться, раз 75% из них и не помышляют о суициде или думают об этом редко. Даже при столь катастрофическом поражении части ствола мозга сознание сохраняется. А вместе с ним полный спектр чувств, связанных с настоящим и прошлым опытом. Повреждение модулей и уровней, а также нарушение их функций, может привести к отклонениям в поведении. Как широко распространенные повреждения и нарушения в коре мозга при болезни Альцгеймера, так и специфические расстройства при травме ствола постепенно проясняют картину. Для того, чтобы уловить состояние вечно меняющегося сознательного опыта, необходимо разобраться в процессах, которые протекают и в коре, и в подкорке. Может быть, все эти сииминутные осознанные мысли рождаются на базе нескольких специфических эмоциональных состояний, от отчего эти мысли воспринимаются субъективно. Может быть, это хорошо укладывается в концепцию многоуровневой архитектуры мозга, при том, что более древние с точки зрения эволюции системы работают без непосредственного контроля со стороны когнитивных уровней. хотя по-прежнему дают организму команды драться или убегать, искать партнера для спаривания или есть? Не укажет ли нам модель многоуровневой архитектуры путь к пониманию того, какие особенности нашей организации делают нас сознательными? Подкорковый двигатель эмоциональных ощущений Существует устоявшееся мнение, что за все формы сознания отвечает кора мозга, без нее мы были бы не способны к сознательной деятельности на всех уровнях, то есть не просто превратились бы в бессознательных существ, а еще и впали бы в вегетативные состояния. Однако кора может быть просто набором дополнительных узлов, приложений для расширения диапазона сознания. Она, конечно, дает нам кое-какие наборы динамических, то есть изменяемых и всегда активных, ментальных навыков, но в наших непосредственных субъективных ощущениях, возможно, не играет важной роли. Кора мозга словно оболочка прикрывает несколько подкорковых нейрональных сетей, необходимых для поддержания сознательного состояния. В кому впадают тогда, когда повреждаются подкорковые зоны, При этом человек или животное перестает реагировать на возбудители и со стороны кажется, что он, оно без сознания. Даже сохранившее все свои функции мозга не может компенсировать ущерб от подобных травм подкорки. В былые времена граница между сознательным и бессознательным определялась главным образом как смысловая. От того, что трудно дать определение субъективному ощущению реальности, термину «сознание» не хватает объективности. Споры об определении основных признаков сознания не утихают именно по этой причине. Но стоит только перешагнуть порог клиники, как идентификация состояний сознания становится самой, что ни на есть, насущной задачей, уже не чисто смысловой, а еще и этической. Не давать обезболивающее пациенту, который все чувствует, хотя вы не подозреваете об этом и полагаете, что он без сознания, значит его мучить. При всей неопределенности, связанной с термином «сознание», есть неопровержимые факты, указывающие на то, что для активизации некоторых форм сознания кора не нужна. Видимо, подкорковым системам хватает собственных ресурсов для создания субъективных ощущений. Такие факты можно найти в клинической педиатрии. К великому сожалению, иногда дети появляются на свет С без коры мозга из-за пороков развития или генетики, или с гидроэнцефалией, с минимально развитой корой, нередко из-за внутриутробной травмы или заболевания. Нейробиолог Бьорн Меркер еще в начале своего профессионального пути заинтересовался подкоркой. Обескуражены крайне скудной информацией по этой теме, При немногочисленных описанных и изученных случаях детской гидраненцефалии он вступил в международную группу родителей и опекунов, таких ребятишек в интернете, чтобы больше узнать о них и их состоянии. С некоторыми семьями он познакомился поближе и провел с ними неделю в Диснейленде. За эту неделю он увидел, что такие дети не только ясно сознают, что происходит, и зачастую реагируют довольно быстро, но и демонстрируют неравнодушие к внешним событиям в форме ориентировочных рефлексов и эмоциональных реакций на происходящее. Если им что-то нравится, они улыбаются и смеются. Если нет, начинают суетиться, выгибают спину и плачут, со всеми оттенками плача, и эти эмоциональные состояния отражаются в их мимике. Ориентируясь на их реакцию, сопровождающие детей взрослые, могут строить стратегию игры с предсказуемым переходом от улыбки к коротким смешкам, громкому смеху, а иногда и к сильному радостному возбуждению. Дети испытывали эмоции, переживали субъективный опыт и находились в сознательном состоянии без участия коры мозга и когнитивных функций, которые она обеспечивает. Вы безошибочно отличите их от детей, у которых есть кора, но они осознают реальность и проявляют адекватные эмоциональные реакции на стимулы. Спустя годы Меркер пришел к выводу, что за базовую способность к субъективному сознательному восприятию отвечает средний мозг. Смысловое содержание опыта, безусловно, вырабатывает кора. Но сама эта способность появляется благодаря структурам среднего мозга. Этическое значение этого очевидно. Как пишет Меркер, родители нередко сталкиваются… с удивлением медиков, когда просят проводить их детям необходимые инвазивные процедуры с анестезией. Главный довод против того, что такие дети воспринимают мир посредством подкорковых структур, основан на том факте, что почти у всех них в какой-то степени присутствует кора мозга. Тем не менее, несмотря на значительные различия в немногих сохранившихся частях коры, при сомнительной их работоспособности Дети ведут себя последовательно, причем их поведение асимметрично ассоциированы с ним ткани. Например, обычно сохраняется слух, хотя слуховые ткани коры сохранены мало у кого, а зрение, скорее всего, будет плохое, несмотря на более или менее развитые у многих зрительные зоны коры. Теорию Меркера подкрепляют исследования эмоциональных реакций животных. Нейробиолог Яак Панксип Эстонец по происхождению посвятил полвека изучению природы эмоций у животных. Он различает два вида сознания. Более раннее в плане эволюции, аффективное сознание, осознание непосредственных ощущений эмоций и сформировавшееся позднее когнитивное сознание, то, которое позволяет обдумать ощущение эмоций. В одной из своих лекций он рассказал о том, как в конце курса проводил со своими студентами итоговую лабораторную работу. Каждому студенту предоставили для исследования по паре крыс. У одной крысы кора мозга была удалена с сохранением только подкорки. Другой провели фиктивную операцию. Животные прооперировали, но ничего в мозге не тронули. Студентам предстояло за два часа протестировать крыс по различным методикам, освоенным за время курса. По истечении контрольного времени они должны были сказать, у которой из крыс нет коры, и объяснить свое решение. 12 из 16 человек признали здоровыми с точки зрения неврологии крыс без коры мозга. Студенты наблюдали у этих крыс типичное мотивированное поведение. Животные искали пищу, спаривались, противостояли угрозе или спасались бегством, резвились с другими крысами. Такое поведение показалось студентам достаточно обычным для крыс, чтобы можно было счесть их нормальными. Если бы единственным посредником в процессе сознательной деятельности была кора мозга, то после ее удаления крысы не должны были бы реагировать ни на приставание сородичей, ни на что-либо еще. Однако отсутствие коры отнюдь не подавило их основные способности и реакции И это означает, что для поддержания многих видов поведения, включая эмоциональное и мотивационное о них пойдет речь дальше, достаточно механизмов, протекающих в верхнем отделе ствола мозга. Чувства в связке с сознанием. Исследования детей с гидран, энцефалией и крыс, лишенных коры мозга, дают основание предположить, что подкорковые структуры могут. преобразовывать необработанные нейронные сигналы в некое подобие базовых эмоций. Подкорковым зонам мозга присуща своя динамика, они развивались на ранних этапах эволюции и у всех известных науки млекопитающих сходны по анатомическим, нейрохимическим и функциональным показателям. Как считал Панксеп, эти отделы мозга, генерирующие эмоции, которые мы испытываем, одинаковы у людей и других животных, а естественный отбор они прошли, потому что повышали выживаемость. Каким образом? Эмоции играют роль внутренней системы кнута и пряника. Благодаря ей животное понимает, насколько оно преуспело в борьбе за выживание. Положительные эмоции подбадривают животное, в то время как отрицательные в зависимости от интенсивности служат индикатором любых нежелательных ситуаций, от сомнительных до очень страшных. Таким образом, эти внутренние чувства, при всей их относительной примитивности на уровне сознания, позволяют оценить обстановку и являются мощными драйверами поведения. Того же мнения придерживаются ученые из Калифорнийского технологического института Дэвид Олдерсон и Ральф Адалфс. Они считают, что эмоция — это бессознательное состояние центральной нервной системы, вызванное специфическим стимулом внешним, например, появлением хищника или внутренним, скажем, воспоминания. Отвечающая за такое состояние нейронная группа при активации запускает множество параллельных процессов, формирующих поведенческую реакцию, ощущения, когнитивные изменения и соматические реакции вроде учащенного сердцебиения и пересохшего рта. почувствовать что-либо можно и без участия сознания, которое сообщило бы об ощущении. Как считает Панксеп, можно выделить семь основных эмоциональных и мотивационных состояний, характерных, по-видимому, для сознания как людей, так и животных на поведенческом и нейронном уровне поиск, страх, ярость, половое влечение, забота, горе и игривость. Эти ощущения, большей частью связанные с функциями подкорковой и лимбической системы, побуждают животных к такому поведению, которое способствует успешным поискам пищи, укрытия и пары, уходу от опасности, защите себя и своего рода, выстраиванию отношений с роднёй и партнерами. Если мы рассматриваем сознание как субъективное ощущение чего-либо, то эмоции следует считать, основополагающим компонентом сознания. Панксепп сделал следующий вывод. Эмоции оказались столь эффективным и жизненно важным инструментом, что в приблизительном виде закодировались в геноме и консервативно сохранялись у всех млекопитающих. А уже на более поздних ступенях эволюции дополнительная структура, кора мозга, создала механизмы обучения и когнитивной деятельности более высокого порядка, позволившие их отшлифовать. Раз такие ощущения появились раньше, чем ткани коры, значит, все необходимое для формирования чувств, сопутствующих сознательному опыту, должно быть заложено в путях передачи информации, специфических для подкорковых нервных сетей. Возможно, если мы изучим многоуровневую структуру подкорковых нервных сетей, то сумеем более правильно оценить важность самой примитивной формы сознания. Эмоции и мотивирующие ощущения животных, как и спровоцированное ими поведение, могут многое поведать нам о том, как модульные системы приводят сознание в действие и, вероятно, укажут на чисто человеческие особенности сознания. Джозеф Леду из Нью-Йоркского университета, дотошно изучивший нейронные сети тревоги, поначалу он называл их «сетями страха», придерживается другой точки зрения. он опирается на два основных тезиса. Первый, что устраивающего всех общепринятого определения эмоции до сих пор нет, а второй, что не все согласны с утверждением о единстве базовых эмоций. В таком случае, как можно с уверенностью различать эмоции и прочие психологические состояния и как сравнивать эмоции у разных видов? Лиду пишет, попросту говоря, мы занимаемся подтасовками. Анализ нашего собственного субъективного опыта подсказывает нам, что одни состояния психики связаны с определенными чувствами, а другие нет. В связи с этим утверждение, что сходное поведение животных говорит о сходстве переживания, вызывает у него сомнения. По его мнению, для эмоциональных ощущений надо иметь кору мозга. Он полагает, что подкорковые сети влияют на эмоциональное поведение и… физиологические реакции, но не создают непосредственно субъективные ощущения. Для создания субъективных ощущений, уверен Лиду, требуется еще и когнитивная стадия, и это обеспечивается картикальными сетями более высокого уровня, которые считывают и интерпретируют эмоциональное поведение. Здесь он не одинок. За подобные когнитивные теории считывания проголосовало бы большинство специалистов, занимающихся эмоциями. Леду полагает, что сознательные ощущения — это двухстадийный процесс, и возникают они тогда, когда определенные области префронтальной коры, ответственные за кратковременную память, реагируют на физиологическую реакцию. Пока кипят страсти из-за эмоций, мы можем сохранять нейтралитет, Благо, концепция многослойной архитектуры мозга согласуется с обоими сценариями. Главное в создании полноценного сознательного опыта участвуют как подкорка, так и кора мозга. С одной стороны, эмоциональные переживания детей с гидранэнцефалией точно такие же, что и у детей с хорошо развитой корой. Поскольку внешнее поведение одинаково, мы готовы приписать детям С гидрананцефалией метасознание, осознание способности к осознанию, их сознательного опыта в полном объеме. Осознают ли они собственный опыт, не имея коры мозга с ее необходимыми для когнитивной деятельности, функциями они не в состоянии понять, что осознают свое восприятие. Чтобы вы могли до конца осознать, что у вас есть сознательный опыт, как минимум должны функционировать оба уровня. Сознание, усиленное корой мозга. Не слишком ли мы переоцениваем кору, если в подкорке и так есть все необходимое для сознания? Ни в коей мере. Смысл в том, что нельзя недооценивать подкорку. Зная, какую роль в сознании играют подкорковые процессы обработки информации, мы приобретаем более основательную базу для понимания того, почему так трудно избавиться от этого назойливого ощущения чувств. Судя по специфическим отклонениям в поведении, которые часто наблюдаются при повреждении коры мозга, эта область явно важна для смыслового наполнения сознания. Какова же роль коры мозга в формировании сознания? Кора расширяет наши возможности восприятия мира, благодаря чему наши сознательные реакции и переживания становятся бесконечно разнообразными. Каждый вид обладает корой особенного типа, что гарантирует свое характерное содержание сознательного опыта. Сознание человека в частности включает в себя язык. Только люди сумели придумать систему удобных значков, определенные сочетания которых сообщают другому человеку конкретные мысленные представления о некой абстрактной идее. Мы не только способны учить язык, Мы еще и биологически устроены так, чтобы усваивать его. Как уже говорилось в четвертой главе, различными аспектами обучения языку, понимания и создания его занимаются области всего нашего мозга. Еще раз заглянув в больницу, мы увидим, что повреждение определенной зоны лишает человека способности понимать слова. хотя он по-прежнему способен составлять грамматически верные бессмысленные фразы с правильными просодией и интонацией. Если будет повреждена другая зона, мы поймем фразы, но не сможем их строить. В третьем случае не сможем произнести слова, но будем распознавать и понимать их. Дефекты такого рода порождают разный сознательный опыт, но ни один из них не лишит нас сознания как такового. Язык делает наш сознательный опыт богаче, но мы и без него сохранили бы сознание, хотя многое стали бы воспринимать иначе. Вспомним французского Маугли из Аверона по имени Виктор, вошедшего в историю как герой фильма Франсуа Трюфо «Дикий ребенок» 1970 года. Виктор жил в лесу в полном одиночестве, и до 12 лет, пока его не нашли, не слышал речи, поэтому не научился говорить. Он явно обладал сознанием и имел сознательный опыт, правда, иного наполнения, чем можно было бы ожидать, владея он речью. Если функции одного из модулей не развиваются, в ход идут другие, которые создают альтернативный опыт. Споры о том, генерируется ли сознание в первую очередь под влиянием подкорковых структур или главную роль в этом процессе играет кора мозга, не утихают. Однако, если говорить о функционировании мозга, то определенной модульной иерархии, которая позволяет сознанию проявляться, тем или иным способом может и не быть. Модули каждой своего назначения работают более или менее независимо. И содержание сознательного опыта не является результатом обработки информации в строго заданной очередности. Это продукт своего рода конкуренции, когда в каждый момент времени сознанием завладевают определенные процессы, в то время как другие неактивны. С этой точки зрения сознательный опыт в том или ином виде могут производить модули как коры мозга, так и подкорки, без непременного участия низших или высших когнитивных систем. Скорее, множество генерирующих его модулей просто вносят разнообразие в портфолио сознания. Чтобы наглядно показать, как это бывает, давайте попытаемся выжечь сознание каленым железом. Один из самых невероятных и широко известных случаев поражения мозга — травма, которую получил на строительстве железной дороги рабочий Финиас Гейдж. Тогда произошел взрыв, и раскаленный металлический пруд пронзил его череп в области левой фронтальной доли. Поразительно, но даже спустя минуты после происшествия «Финиас, похоже, не утратил способности к сознательному восприятию. Лично я железному пруту в голову предпочел бы удар от Мухаммеда Али, подобный тому, что поверг на помост Сонни Листона, но, по крайней мере, ненадолго Али своим нокаутом отключил сознание явно эффективнее». «Сонни все-таки пришел в себя, а вот мозг Финиаса Гейджа был поврежден мгновенно и навсегда». Несмотря на потерю половины лобной доли, Финиас по-прежнему мог совершать те же действия, что и до несчастного случая. Однако манера его поведения кардинально изменилась. Прежде вежливо рабочий превратился в невоспитанного хама. Он вел себя менее сознательно по отношению к другим людям, но сам не стал ни на йоту менее сознательным. Внешне его прежнее сочувствие к коллегам уступило место агрессии и возбуждению. то есть несколько сократился диапазон доступных ему сознательных переживаний. Фениас Гейдж страдал так называемым синдромом лобной доли. Левая половина его лобной доли перестала функционировать. Человеку с травмированной лобной долей трудно контролировать эмоции. Утрату способности к управлению эмоциями можно объяснить победой подкорковых модулей, которые в отсутствии конкуренции со стороны сдерживающих модулей лобных тканей чаще захватывают власть над сознательным опытом. Вне зависимости от того, почему именно при синдроме лобной доли теряется эмоциональный контроль, всегда наблюдается один и тот же факт – человек по-прежнему находится в сознании. Для огромного множества поражений мозга характерна общая картина. Нарушение функции в зоне X. приводит к изменениям в поведении типа «Y», но сознание почти всегда сохраняется. Благодаря огромному выбору путей, которые ведут к мгновенному акту сознательного восприятия, модульный мозг делает сознание устойчивым. Эти неврологические наблюдения можно объяснить только такой организацией мозга. Гибель модулей приводит к утрате специфических функций, но психика, как ни в чем не бывало, продолжает производить непрерывный поток сознания. Меняется лишь смысловое наполнение этого потока. Это не только доказывает, что мозг работает по модульной схеме, но и дает основание полагать, что каждый независимый модуль может генерировать собственную форму сознания. Вездесущее сознание Побывав в неврологической клинике, мы узнали, что само по себе значительное поражение мозга различной локализации не подавляет сознание. Могут пропасть некоторые типы осознаваемого опыта, но не сознание как таковое. Напрашивается вывод, что у своего рода центрального вокзала, некой единой для всего сознания системы нейронного обеспечения в коре мозга, не существует. Но любая зона коры способна продуцировать сознательный опыт при взаимодействии с подкорковыми процессами, а подкорковые процессы могут и сами генерировать сознательный опыт определенного типа. Таким образом, сюжетная часть сознательного опыта, по-видимому, обеспечивается обработкой информации в локальных модульных нейронных сетях. Несмотря на выраженную независимость этих модульных систем, Взаимодействие модулей помогает координировать поток сознания. Благодаря взаимосвязи каждый модуль получает самую свежую информацию о личном опыте человека. Точно так же, как новостные каналы рассказывают гражданам о текущих событиях в мире, взаимодействие модулей координирует информацию, гарантируя их слаженную работу в целом. Мы замечаем лишь такие взаимосвязи, которые срабатывают не в попад. Громкий шорох у вас в саду среди ночи, вызовет в подкорке реакцию на опасность, и вы будете готовы позвонить в полицию. Но в следующее мгновение включится когнитивный процесс, и вы поймете, что нахальный енот опять роется в вашем мусорном баке. Спасибо лимбической системе за то, что она быстро мобилизовала вас на борьбу с потенциальной опасностью. Впрочем, ничего страшного не произошло. Просто добавится хлопот с утренней уборкой. Вот это непрерывное взаимодействие мысли и чувства, иначе говоря, модулей подкорки и коры мозга, и создает то, что мы называем сознанием. Прилив сильных чувств и отвлеченные размышления, очевидно, ощущаются по-разному, однако любая форма сознания — это опыт, основа уникального восприятия действительности. Наша индивидуальная история жизни определяется закономерностями, по которым разнообразные формы сознательного опыта включаются в процесс осознания и вытекают из него. Лучшее объяснение многообразию форм и вездесущности сознания в мозге — модульная архитектура мозга. Теперь надо составить концепцию, каким образом сотни, если не тысячи, встроенных в многослойную структуру модулей, при том, что каждый слой способен Генерировать формы сознания в любой момент обеспечивают нам единовременный и обобщенный сознательный опыт, так что один эпизод плавно перетекает во времени в другой без видимых границ. Как мы узнаем в главе 9, ключевая идея здесь — время. Это бесконечная цепь модулей, срабатывающих в самый благоприятный момент. Подробности позже, а пока надо разобраться с более насущным и трудным вопросом. Можно строить разные схемы преобразования мозгом нейронных возбуждений в психические события, но в любом случае мы должны постараться понять, каков разрыв между этими двумя явлениями – объективным, связанным с нейронами, и субъективным, психическим, и возможно ли в принципе его преодолеть. Можно думать, что состояния сознания, как мы их называем, возникают под контролем локальных модулей или центральных сетей мозга. Все равно от этого разрыва никуда не денешься. Кое-кто полагает, что это нерешаемая задача. Прежде чем подступиться к этому фундаментальному вопросу, нам придется вспомнить, о чем размышляли математики и физики последние примерно полторы сотни лет. Все-таки главные для истории человечества теории относительности и квантовую теорию создали они. Их мыслительная деятельность достигла запредельных высот человеческого разума. Они разгадывали самые непостижимые тайны науки. Биологи, психологи и нейробиологи, можно сказать, пренебрегали плодами трудов математиков и физиков, считая, что это все не имеет отношения к проблемам сознания. Я же думаю, что мы сумеем извлечь пользу из их выводов, ибо физико-математическая идея о дополнительности, комплементарности, предполагающая двойственность описания и существование для одного объекта осталась недооцененной. Поможет ли она нам разобраться с глубоким разрывом между психикой и мозгом? Позволит ли закрыть логическую брешь между реальностью физического мира? нашим материальным мозгом, который состоит из химических веществ, подчиняющихся законам физики и реальностью вроде бы нематериального субъективного опыта. Я полагаю, да, но давайте не будем забегать вперед, а познакомимся с физическими основами, возможно, важнейшими для нас. Часть третья. Рождение сознания. Глава 7. Принцип дополнительности. Подарок физиков: Те, кто не испытал шока при первом знакомстве с квантовой теорией, вероятно, ничего не поняли. Нильс Бор В 1868 году физик, альпинист, просветитель и профессор Королевского института Великобритании Джон Тиндаль. выступал на заседании физико-математической секции Британской ассоциации содействию развития науки». В своем докладе он обозначил следующую проблему. Невозможно представить себе переход от физики мозга к соответствующим проявлениям сознания. Даже если определенная мысль возникает одновременно с определенным молекулярным процессом в мозге, у нас нет органа интеллекта, как нет и какого-либо рудимента подобного органа, который позволял бы нам совершить такой переход посредством рассуждений. Как связаны эти физические процессы с проявлениями сознания? Пропасть между этими двумя классами явлений пока еще остается непреодолимой для ума. И вот спустя 150 лет мы не так уж далеко продвинулись, как нам хотелось бы. Мы изучили до известного предела электрические разряды, движения и... группировки молекул и даже некоторые соответствующие состояния мозга. Особенно это касается исследований зрения. Но в отличие от Тинделя, я считаю, что у нас есть орган, способный выполнить эту задачу. Надо только правильно сформулировать основные вопросы для темы о происхождении психики из мозга. Как нам следует трактовать этот крайне неудобный разрыв между нашей биологией и нашим разумом? То, что провал или разрыв представляет собой проблему, признают все. Но только лишь 25 лет назад философ Джозеф Левин придумал для него официальный термин «разрыв в объяснении» и позднее описал его в книге «Лиловый туман». Мы понятия не имеем, и я настаиваю на этом, каким образом объект физического мира мог бы создать субъект опыта, обладающий состояниями с полным набором, качественных признаков, а не просто одним из них. Вот я смотрю на свой красный футляр для дискет и получаю зрительный опыт, признак которого – красный цвет. Свет определенного спектра отражается от футляра и определенным путем попадает на мою сетчатку. Далее в результате стимуляции сетчатки передаются импульсы глазному нерву, что в конце концов приводит к различным состояниям нервов в зрительной коре головного мозга. Где здесь события, которые объясняют мое восприятие красного цвета? По-видимому, между физическим и ментальным описанием нет никакой явно выраженной связи, и, следовательно, невозможно объяснить второе в терминах первого. Левин оставляет нас перед пропастью, которая разверзлась между физическим уровнем взаимодействующих нейронов и туманным, как нам кажется, уровнем сознательного опыта. Например, мы понимаем, что боль вызывается возбуждением волокон типа C в нервной системе и почему возникает пауза между нашей двигательной реакцией и ощущением, но объяснение причинных связей ничего не говорит о самом ощущении боли как о субъективном восприятии. На сегодняшний день проблема психика тела базируется на двух надежных, но с виду несовместимых тезисах. Первый верна Некая форма материализма или физикализм. Вторая. Физикализм не дает объяснения феноменальному сознанию, то есть непосредственным ощущениям или квалия. Выберите первый тезис, и вы материалист, второй дуалист. Однако Левин без тени сомнения выбирает оба. Он материалист, и он считает, что факты непосредственного чувственного опыта не могут быть следствием фактов физических. Можно ли усидеть на двух стульях? Большинство философов и нейробиологов скажут, что нельзя. Как же он это делает? Левин отвергает интуитивное убеждение в кажущемся отличии физических событий от психических, тех, что в немалой степени знаменуют собой качественное восприятие. Скажем, задержка в ощущении боли – это факт чувственного опыта, феноменальный, который объясняется физическим фактом. Но Левина это не интересует. Признавая, что феноменальный опыт вызывается возбуждением нейронов, а сознание следует считать именно физическим явлением, он утверждает. У сознательного опыта есть два взаимосвязанных признака — субъективность и качественный характер, и оба они препятствуют упрощенческому подходу к объяснению на физическом уровне. Раз нельзя объяснить, почему возбуждение нейронов эквивалентно ощущению боли и таким образом заполнить разрыв, то Левин выдвигает гипотезу. Надо, чтобы сами термины по разные стороны знака равенства выражали различные вещи. Как ни странно, это выглядит так, будто Левин обратился к разновидности дуализма. Впрочем, спустя годы Левин дал понять, что не верит, существование разрыва, пустоты между нейронами и субъективным ощущением. Он говорил лишь о том, что мы не знаем, как закрыть эту брешь. Конечно, пробелы, если подумать, встречаются в истории науки на каждом шагу, но обычно о них говорят как о пробелах в знаниях. В конечном счете, разрыв между психикой и телом Левин трактовал в том же смысле. Если прибегнуть к умным философским выражениям, он считал это вопросом, противостояние эпистемологии и метафизики. Он рассматривал это как пробел в существующих представлениях о правильном объяснении подобных вещей. В этом смысле он, безусловно, был прав. Австралийский философ Дэвид Чалмерс согласен с тем, что разрыв в объяснении есть и настроен еще более решительно. Он твердо стоит на позиции второй. Физикализм не дает объяснения феноменальному сознанию непосредственным ощущениям или квали. То есть Чалмерса можно считать дуалистом, хотя он сам уточнил бы, дуалистом с естественно-научными взглядами. Он тоже считает, что состояния психики вызываются физическими системами мозга. Это натуралистический компонент. Но, по его мнению, психические состояния принципиально отличаются от физических, и их нельзя объяснить исключительно работой физических систем. Весьма незаурядные позиции для современного философа, но не для тех, кто далек от философии. Большинство ныне живущих на Земле людей — дуалисты. При этом в 1879 году Тиндель, слегка перефразируя свою речь, произнесенную в 1874 году по поводу вступление в должность президента Британской ассоциации содействия развития науки и, предвосхищая нашу дискуссию, которая развернется в этой же главе, чуть дальше писал. «Будучи глубоко убежден в целостности природы, я не могу резко остановиться там, где уже нет пользы от микроскопа». Здесь на помощь глазам без колебаний приходит мысленный взор по интеллектуальной необходимости, «Я пересекаю границы экспериментальных фактов и вижу в этом материале надежды и огромный потенциал всей жизни на Земле». Того же мнения придерживался Уильям Джеймс, который утверждал, «Судя по многим научным работам, условие целостности действительно обладает пророческой силой. Следовательно, мы сами должны добросовестно попытаться постичь процесс зарождения сознания со всех сторон так, чтобы этот процесс не выглядел вторжением новой, до тех пор не существовавшей природы во Вселенную. А также, как эволюционисты, мы должны твердо стоять на том, что любые вновь появляющиеся формы жизни на самом деле не что иное, как результат перераспределения первичных и неизменяемых материй. Наш мозг образует те же самые атомы, которые были хаотически рассеяны в туманности, а теперь застыли на какое-то время в определенных позициях, и эволюция мозга, если разобраться в ее сути, должна быть просто описанием процесса улавливания и расстановки атомов. В этом процессе ни на одной стадии нет никаких новых сущностей или сил, которых не было бы с самого начала. Похоже, за последние несколько десятилетий мы забыли, что человеческое сознание не возникло, невесть откуда полностью сформированное в мозге древнего человека такого-то. Нет, оно развивалось постепенно из своих предшественников. Для плавного хода эволюции сознание в том или ином виде должно было быть в начале всего сущего, продолжает Джеймс. Да, вот так давно. Если мы хотим постичь смысл разрыва между психикой и мозгом, Нам надо глубоко вникнуть в другие важные вопросы, например, в проблему возможности происхождения жизни из неживой материи. Как мы поймем из этой главы, чтобы понять суть различий между живой и неживой материей, нам придется признать неизбежную двойственность всех способных к развитию сущностей, то есть признать, что все живое может одновременно пребывать в двух разных состояниях. Вы убедитесь в том, что устранить изначально заложенную проблему разрыва между живыми и неживыми системами можно средствами физики и биосемиотики, не призывая в систему призраков. Знания из области этих наук подсказывают подход к решению проблемы подобных пробелов в целом и заполнение их в частных случаях, а также помогают нейробиологам составить дорожную карту, чтобы разобраться с разрывом между психикой и мозгом в рамках многослойной архитектуры и с протоколами, которые описывают взаимодействие слоев. Но сначала займемся физикой.